Санчо не успел договорить последних слов, как серебристая нимфа, сидевшая рядом с призраком Мерлина, поднялась и, сбросив с себя прозрачный вуаль, открыла лицо, показавшееся всем чрезвычайно красивым и с мужской развязностью, и не очень-то женственным голосом, она сказала «О, злосчастный оруженосец!» с кувшинной душой, с сердцем из пробкового дерева и врутренностями из булыжника и кремня. Если б тебе бесстыжий негодяй велели броситься вниз с высокой башни, если б тебя, враг человеческого рода, просили съесть дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей, Если б тебя убеждали зарезать жену свою и детей острым смертоносным ятаганом, неудивительно было бы, если б ты высказал отвращение и непреклонность воли. Но придавать такое значение трем тысячам, тремстам ударам бичом в то время как нет ученика в сиротских бесплатных школах, как бы он ни был слаб, который не получал бы столько же ежемесячно. Изумляет, поражает и приводит в ужас сострадательные сердца тех, которые это слышат, и даже всех тех, кто услышит об этом в грядущие времена. Обрати, о презренное, жестокосердное животное, Обрати, говорю я, свои глаза перепуганного филина На зрачки моих глаз, похожих на сверкающие звезды, И ты увидишь, как из них капли за каплей Ручей за ручьем текут слезы, Проводя борозды, колеи и тропинки На прекрасных полях моих щек. «Жалься, коварное и злонамеренное чудовище над тем, что мои цветущие годы, ведь я не достигла еще второго десятка, мне всего лишь девятнадцать и нет еще полных двадцати лет, вянут и чахнут под грубой оболочкой крестьянки, если я сегодня явилась сюда в этом виде» то по особой лишь милости оказанной мне присутствующим здесь сеньором Мерлином единственной лишь с целью, чтобы красота моя могла смягчить тебя, так как слезы тоскующей красавицы обращают скалы в вату и тигров в овец. Бичуй, бичуй плетью упитанное свое тело, неукротимое животное, разбуди от сна ленивый дух свой» который поощряет тебя только есть и все больше есть. И верни нежность моей кожи, кротость моему сердцу и красоту лицу моему. И если ты не хочешь смягчиться ради меня или не хочешь сдаться на разумные доводы, сделай это ради бедного рыцаря, что стоит около тебя. Ради твоего господина, говорю я, душа которого я вижу уже... «Стало у него поперек горла менее чем на расстоянии десяти пальцев от губ и ждет только твоего ответа, сурового или нежного, чтобы выйти у него изо рта и вернуться внутрь!» Услыхав это, Дон Кихот пощупал себе горло и сказал, обращаясь к герцогу, «Клянусь Богом, сеньор!» Дульсинея сказала правду, «Так как я чувствую, что душа у меня стоит поперек горла!» как выстрел из арбалета. — Что вы на это скажете, Санчо? — спросила герцогиня. — Скажу, сеньора, — ответил Санчо. — Все то же, что уже говорил. Абернунцио. — Абернунцио, — должны вы сказать Санчо, а не так, как вы говорите, — поправил его герцог. — Оставьте меня, ваше высочество, — ответил Санчо. — Я теперь не в таком состоянии, чтобы обращать внимание на тонкости или на то, чтобы было одной буквой больше или меньше. Потому что я до того смущен этими ударами, которые должны мне дать, или я сам должен себе дать, что не знаю, что говорю или думаю. Но я желал бы слышать от сеньоры, моей сеньоры Дульсинеи Табосской, где она научилась такому способу просить, как она просила». Она явилась сюда и требует от меня, чтобы я рассек себе тело ударами бича и называет меня при этом кувшинной душой, неукротимым животным и целой вереницей бранных слов, которые «пусть терпит дьявол!» «Быть может, тело мое из бронзы, или мне есть дело до того, будут ли сняты с нее чары или нет?» Какую корзину белья, какие рубахи, платки и носки, хотя носков я и не ношу, принесла она мне, чтобы смягчить меня. Ровно ничего, и только лишь брань за бранью, хотя ей хорошо известна пословица, которая здесь в ходу, что нагруженный золотом осел легко взбирается на гору, и что подарки пробивают скалы, и бога проси, а молотом стучи, и одно бери лучше двух Я дам тебе. А затем еще и сеньор мой господин, который должен был бы погладить меня и приласкать, чтобы я сделался мягок, как шерсть и как взбитая вата, говорит, что если я попадусь ему в руки, он головы привяжет меня к дереву и удвоит число ударов бичом. Эти огорченные сеньоры должны были бы принять во внимание, что они не только просят бичевать себя плетью оруженосца, но и губернатора, как если бы кто сказал «пей с вишнями». Пусть же они в недобрый час научатся просить и упрашивать, научатся быть вежливыми, так как разные времена бывают, и человек не всегда в хорошем настроении». Теперь я вне себя от горя, видя, что зеленое мое охотничье платье порвано. А тут еще приходит и требует, чтобы я по доброй своей воле бил себя плетью, хотя такая мысль столь же чужда мне, как и мысль сделаться кациком». «Право, друг Санчо, — сказал герцог, — если вы не сделаете смягче зрелой винной ягоды». Вы не получите своего губернаторства. Нечего сказать. Хорош был бы я, если б послал моим островитянам жестокого губернатора с каменным сердцем, которые не могут тронуть ни слезы огорченных девушек, ни просьбы рассудительных, могущественных и древних волшебников и мудрецов. Словом, Санчо, вы должны или сами бичевать, или дать себя бичевать. — Или же вам не быть губернатором?